часть 6. Произведённая сука демонстрация силы была эффектной, но не слишком помогла с напряжением между фракциями в составе нашей группы. Не один лишь кайзер был испуган из-за брызг В худшем случае, если драка начнётся внутри группы, я опасалась, что этот поступок настроит остальных против нас. Я решила попробовать исправить ситуацию. Скитальцы оказались единственными, с кем так или иначе не были подпорчены отношения. Ай. Я замедлила шаг, чтобы мы могли поговорить с девушкой из Скитальцев. «Как тебя зовут?» «Мой псевдоним?» «Ага. Солнышко. А меня называют Рой. Не смогла выбрать себе имя, и просто сделала это за меня». «Ты одна из неформалов, верно?» «Неформалов. Если честно, новичок в команде. Но они неплохие ребята». «Да уж». Она посмотрела в направлении суки. «Все не настолько плохо, как ты могла бы подумать». Сказала я, улыбаясь. Она не могла видеть, что я улыбаюсь под маской, прикрывающей мой рот, Но я надеялась, что она могла услышать веселье в моём голосе. Но «Ну и как тебе жизнь среди скитальцев?» Она показалась захваченной врасплох этим вопросом, и ей потребовалось несколько секунд, чтобы решить, как ответить. «Насыщенная, жестокая, одинокая». Ответ удивил меня. Она сказала «насыщенная, незахватывающая», но это не было самой странной частью ответа. «Одинокая?» Я не думала, что такое возможно, когда проводишь время с товарищами по команде. Она пожала плечами. У нас такое творится, что тусить вместе становится не так уж весело. Даже не спрашивай. Объяснять ничего не буду. Я остановил её жестом. Я и не собиралась. Мне просто было любопытно, как обстоят дела в других командах. Я довольно плохо с этим знакома. Она немного расслабилась. Это не только наше. Не могу подобрать слово более подходящее, чем «трагедия». Но в нашем случае «трагедия» — это слишком мягко сказано. Неважно. Дело не только в этом... А скорее в том, что мы постоянно в движении. редко проводим в одном месте больше недели. Понимаешь? Нет. Я немного слукавила, на всякий случай. Я дважды переезжала, когда была ещё ребёнком, но была слишком маленькой, чтобы запомнить это. Большую часть жизни я провела здесь. Это надоедает. Необходимость... Она замолчала, поскольку меня внезапно толкнули в сторону. Кончик хвоста тритона толкнул меня в грудь. Двинул меня назад и прижал к капоту ветхого автомобиля. «Ай!» – проворчала я, но он помотал головой, прижав палец к губам. Взгляд его голубых глаз встретился с моим. Это были странные глаза. Без белка, только лазурно-голубая радужка, простиравшаяся от уголка к уголку, с прямоугольными горизонтально расположенными зрачками. Я бросила взгляд на остальных, все они двигались к укрытиям. Кайзер, Феня и Мения нырнули в переулок. Сука, её собаки исчезли с дальним углом того же самого здания. Их сопровождал скрыжет когтей по бетону. Перед нами трое человек в цветах АПП пересекли улицу. Парень и девушка, скорее всего, были членами банды, ещё до жестокой вербовки, проведённой Бакудой. Подросток моего возраста шёл следом за ними. Он выглядел слишком напуганным и измученным. Явно один из новичков. Все они были вооружены. В руках бандита болталась мачете, а девушка крутила пистолетом. У испуганно выглядящего паренька была бейсбольная бита со вбитыми в неё гвоздями. Неужели люди правда такое делают? Бейсбольные биты, усеянные гвоздями? Сразу за нами находилось здание, которое было нашей целью. Это был склад, грязно-серый, с надписью ОПП, нарисованный баллончиком на двери погрузочной площадки красным и зелёным цветом в тщательно продуманном стиле. Когда патруль ушёл, Тритон сказал. «У них есть патрули, и они отметили здание. Это и будет нашей сегодняшней целью». Он посмотрел на часы. «Две минуты до того, как будет пора вдвигаться». «Я со своими девочками обойду здание», — заявил Кайзер из переулка. «Мы атакуем с другой стороны». но «Ну нет», — ответила я. «Мы так не договаривались. Мы разбиты на группу не просто так, а по определённой причине. Если сразу разойдёмся, то зачем было обедняться?» «Я не спрашивал твоего разрешения», — ответил Кайзер холодно. Не ожидая ответа, он повернулся, чтобы уйти. Финни и Мини последовали за ним. «Мы остановим их?» спросила я. «Я могла бы поймать их», сказала сука, подъезжая к нам на бруте. Тритон покачал головой, тонкие губы сжались в линию, которая только подчеркнула его странную внешность. «Оно того не стоит. Опасно драться между собой на вражеской территории. Так или иначе, у нас нет на это времени». «Сука, ты можешь позвонить мраку из сплетницы и все им сообщить?» спросила я. «Они могут принять меры, если это необходимо». Однако кивнула и вытащила свой сотовый. Пока сука звонила Тритон подозвал остальных. Давайте поговорим о плане атаки. Рой, сука, у вас двоих самый большой опыт общения с этими ребятами, поэтому начинайте. Я бросила взгляд в сторону суки. Она разговаривала по телефону. Во время нашего последнего столкновения с СПП она была выведена из строя, и мало что знала о том, насколько далеко может зайти Бокуда. Значит, говорить предстояло мне. Я тихо откашлялась, затем заговорила. Бакуди нравится ставить капканы. Если это место настолько важное, что тут организовали патрулирование, то должны быть и ловушки. Давайте я отправлю на разведку своих насекомых. Я смогу узнать, что к чему. Насекомые запутают и отвлекут людей, находящихся внутри. Это облегчит вам работу. Тритон коротко кивнул. «Хорошо, это первый шаг. Сука, ты со своими собаками сможешь ударить по первому этажу? Я войду в окно второго этажа». В ответ сука коротко кивнула. «Насекомые не будут её кусать?» спросил Тритон. «Нет», — ответила я, — «и тебя тоже не будут. Они не смогут, даже если попробуют», — ответил Тритон, улыбаясь. Забавно, если не обращать внимания на его причудливый вид. Синие волосы, странные глаза, оранжевую кожу и хвост. Он казался очень симпатичным парнем. «Солнышко, а что можешь ты?» — спросил Тритон. «Вы можете считать меня тяжелой артиллерией?» — ответила Солнышко. «Но у меня та же проблема, что и у баллистика». моего товарища по команде. Я не уверен, что смогу использовать свою силу, не причинив вред большому количеству людей. Тогда оставайся позади с лабиринт. Вы двое должны быть готовы прикрыть наше отступление или выдвинуться, если мы попадём в беду ответил Тритон. «Похоже, ты умеешь руководить командой», — прокомментировала я. «Возможно, научился чему-то общаясь с трещиной». Он улыбнулся, затем посмотрел на свои часы. 20 секунд». Тритон посмотрел на двух солдат, которых прислал выверт. «Вы двое. Вы можете... Мы займём позицию на этой крыше!» Ответил тот из двоих, что был меньшего роста, указывая на двухэтажный дом рядом с нами. «Оттуда мы поддержим вас огнём!» М -м -м, «Хорошо. Попытайтесь никого не убить!» Сказал Тритон, снова сверяясь с часами. «Пять секунд!» «Рой, начинаешь?» Я обратилась ко всем насекомым, которых я собрала... за исключением тех, что держала под своим костюмом, и направила их к зданию перед нами. Рой пронёсся сквозь одну открытую дверь и сквозь окна, которые были открыты или сломаны, затем разлетелся по коридорам. Я удостоверилась, что они покрыли каждую поверхность, ощупывая всё, что казалось неуместным или необычным. Внутри было приличное число людей, это не было большим сюрпризом, но мои насекомые слишком часто соприкасались с голой кожей. Я поняла, что люди, собранные в открытом пространстве склада на первом этаже, были почти голыми. Раздетыми до белья, это было так неожиданно, что сбило меня с толку. Я помотала головой. Я не могла позволить себе отвлекаться. Бакуда, вероятно, использовала металл и пластик, и высокочувствительные органы насекомых должны хорошо отличать эти материалы от обычной текстуры стен. Я попыталась отфильтровать ощущение обычных материалов и сосредоточиться на ощущениях пластмассовых или металлических предметов. Всего в нескольких шагах от входа я обнаружила две выпуклости из металла и пластика по обе стороны от лестницы, ведущей на второй этаж. «Там что-то есть», — сказала я. «Секундочку». Я воспользовалась хитростью мрака, собрала группу насекомых в плотную, смутно напоминающую человека форму. Я переместила эту массу насекомых через дверь к месту, где находились небольшие выпуклости. Взрыв разнес немалый кусок наружной стены ближайшего к нам здания. Люди, находившиеся внутри и так нервничающие из-за притока насекомых, бросились в рассыпную, закричали, побежали к выходам. «Хренася!» Глаза Тритона широко распахнулись. «Думаю, сработали датчики движения», — сказала я, — «или заряды, активируемые при приближении. Они обычно не срабатывают на насекомых, мне пришлось их обмануть». Земля была слишком твёрдой для мин, поэтому я сосредоточилась на том, чтобы провести насекомых через остальную часть здания, обшаривая поверхности и труднодоступные места. Я нашла ещё две ловушки, убедила, что рядом с ними нет людей, и использовала тот же метод, чтобы взорвать их. Языки пламени, дыма и обломки были видны даже с того места, где мы сидели пригнувшись. «Двадцать или тридцать безоружных и полураздетых людей на первом этаже. 10 помещений выше вооружены», — сказала я. «Я постаралась очистить путь от ловушек. Двигаем». Сука рванулась вперёд. Третон последовал за ней, отставая всего лишь на несколько шагов. Он полубежал, полукрался, его хвост извивался позади, возможно, помогая сохранить равновесие. Когда сука и псы врезались в железную дверь, закрывающую погрузочную площадку, и проломились сквозь неё, Тритон перехватил первых людей, выбирающихся через пожарную дверь с торца здания. Он быстро делал огромные прыжки, перемещаясь от одного человека к другому, мгновенно сбивая их с ног. В этой группе было множество женщин, и я сейчас сама увидела то, что узнала через моих насекомых. 9 или десять людей в этой группе, состоящие из азиатских мужчин и женщин, были одеты только в нижнее бельё. Работорговля? Проституция? Что-то похуже? Я почувствовала, как по телу побежали мурашки. Когда он рванулся к зданию и быстрее молнии проскользнул в открытое окно, я почувствовала, как Тритон слегка зацепил несколько моих насекомых. Каждое из коснувшихся его насекомых упала со стены или прямо из воздуха на землю, живое, но оглушенное. Я вспомнила прочитанное о нём в сети. Информации было мало, поскольку команда трещины была не из тех злодеев, что появляются в заголовках газет или на ТВ. Было сложно отделить правду от домыслов, в том, что было о нём известно. Я точно знала, что жидкости его тела были сильными галлюциногенами. Даже капельки его пота, выделившейся на коже было достаточно, чтобы отправить кого-нибудь в бессознательное состояние. При этом он впитывался через кожу всего за несколько секунд. Я обратила своё внимание на происходящее внутри здания. Тритон был на втором этаже, вероятно уклоняясь от выстрелов и приближаясь к находившейся в офисе группе людей. Мои насекомые окружили их, жалили руки и лица... Я заставляла их заползать в носы, уши и рты, чтобы сбивать прицел тех людей, которые могли бы подстрелить Тритона. Кайзер, Фенни и Менни атаковали с противоположной стороны здания. Они привлекли внимание большей части вооружённых членов АПП и патрулей, оставив суку и псов среди 15-20 безоружных, раздётых, паникующих людей. Мои насекомые чувствовали, как она отдаёт своим сам множество команд. Я запоздало поняла, что кто-то заблокировал путь, по которому сука могла бы добраться до места стычки. Края барьера были тонкими и острыми, клинки, это означало, что барьер был создан кайзером. Он преднамеренно не хотел пускать нас туда, или просто отрезал АПП пути отступления. Я не могла почувствовать, что делает Тритон, поскольку мы насекомые не могли его коснуться, однако я могла чувствовать колебания воздуха, сопровождающие его перемещение, замечать насекомых, вошедших с ним в контакт до момента их выхода из строя, И я чувствовала, что люди вырубаются, когда Тритон перемещается среди них, отключая каждого одним касанием. Один или двое отключились даже без его прикосновения. Что-то ещё? Кровь? Плевок? Остался только один. Он и Тритон кружили по помещению. Мои насекомые были неэффективны против него, поскольку он носил что-то вроде нашейного платка на лице. Нет, погодите-ка. Там был ещё один человек позади Тритона. Как же я его не заметила? Затем первый исчез, и я всё поняла. Я схватила телефон, открыла контакты и вызвала суку. «Давай, отвечай! Ну, отвечай же!» Шептала я в трубку. Затем целая пригоршня моих насекомых оказалась оглушена и ещё несколько раздавлены, когда на них рухнул Тритон. И она провела большую часть насекомых в здание, чтобы отвлечь нападавшего, надеясь дать Тритону немного времени, чтобы отступить. Не сработало, он не двигался. «Блядь, отвечай, сука!» «Что случилось?» Спросила солнышко. «Тритон ранен!» Лабиринт положила свою руку мне на плечо, полуразвернув меня лицом к себе. Она не сказала ни слова, выражение её лица едва изменилось за тканью маски, но это было что-то наиболее близко к эмоциональной реакции из того, что я от неё видела. Я собиралась что-то сказать, но сука выбрала этот момент, чтобы принять вызов. «Сука! Второй этаж! Тритон ранен! Демон или в здании?» После долгой паузы она ответила. «Лун тоже здесь!»